Глава 9. Сценарий бала мы прошли уже трижды. Со стороны ведущих не было ни одного недочёта. С Альбертом я сработалась легко. Он, несмотря на всю напряжённость атмосферы, старался приободрить участников и Ирину. Последняя хмуро смотрела в сторону моего соведущего при каждой новой шутке с его стороны, но при этом уголки её губ подрагивали. от едва сдерживаемой улыбки. На задних рядах сидела кучка девчонок. Все они были разных возрастов, но делали какую-то общую работу. Это, ребята, из кружка ИЗО. Они будут оформлять сцену к празднику. У заметив мой интерес, сказал Альберт: "Я думала, что это ляжет на наши с Ирой плечи. Девчонки очень талантливы, особенно Лария. Так что не волнуйся по этому поводу. Присмотревшись, я заметила девчонку. Её светлые волосы были всё так же заплетены в тугую косу, как и при первой нашей встрече у столовой. Ларя восторженно смотрела на девятиклассника, который сейчас бережно держал за руку партнёршу, высокую стройную брюнетку. Парень, на которого смотрит Ларя, Захар Титов, спортсмен-отличник, наследник империи Титан. Речь идёт об асфальтобетонном заводе, именно. Его партнёрша Лиля Куравлёва. Черты лица девушки были знакомы. Не может быть. Она имеет отношение к Наталье Куравлёвой. Да-да, её мама не просто мисс мира, а самый крутой продюсер. Как ты понимаешь, главный проект старшей Куравлёвой собственная дочь. Природа дарила девочку не только приятной внешностью, но и вполне приличными вокальными способностями. Лиля с 10 лет занимается вокалом, участвует во всевозможных конкурсах, а в прошлом году профессионально записала песню на студии. Ого, неудивительно, что все парни влюблены в неё. Ну, допустим, не все, я кивнула в сторону самой первой пары. Парень не сводил глаз со своей партнёрши, и та отвечала ему взаимностью. Единственный из всех конкурсантов влюблённые ребята. Они не в счёт. Почему? Я удивлённо посмотрела на собеседника. Слишком послушные дети. Будто это объясняет всё, сказал Альберт. А поподробнее? Мужчина, вздохнув, приблизился ко мне и полушёпотом начал рассказ. Когда им было по 12 лет, родители их обручили. Многие подростки протестуют А эти решили, что сопротивление непродуктивно, и все силы положили на то, чтобы влюбиться друг в друга. А разве так бывает? Альберт засмеялся. В школе ещё и не такое бывает. Теперь всё моё внимание было сосредоточено на этой паре. Я хотела найти признаки искусственных эмоций, однако ребята выглядели абсолютно естественно и искренне. Неужели можно влюбиться? По заказу Альберт взял меня за руку и повёл на сцену объявлять финальный конкурс. Наши слова сопровождались мелодией вальса, звук которой нарастал с каждой фразой ведущих. Как только я произнесла последнее слово, музыка заняла лидирующее место, а пары конкурсантов уже выстроились в исходную позицию. Ирина поставила сложный танец. Ребята должны были не просто вальсировать, одержать определенную геометрическую фигуру. К тому же несколько раз за танец предполагалась смена партнеров, да и отдельные сольные партии девушек и парней тоже добавляли не только красоты номеру, но и проблем неопытным танцорам. Хореография была сложной, поэтому не мудрено, что две пары постоянно сбивались. Удивительно, что только они. В других парах «Хотя бы один из конкурсантов занимался танцами, поэтому они справлялись лучше», словно прочитав мои мысли, шепнул Альберт мне прямо на ухо. «Удивительно, но его близость не вызывала во мне никаких эмоций. Так, словно рядом со мной стоял не привлекательный мужчина, а женщина-подружка. Может, дело в том, что он женат и безумно влюблен в свою жену?» «Я знала точно». что для Альберта не существовало других женщин, кроме его ворчуньи. Это милое прозвище вызывало у всех улыбку, а саму Вику, жену Альберта, раздражало. Она обижалась на мужа и злобно смотрела на Иру, когда та поддерживала друга. Увы, тигрица никак не реагировала на недовольные взгляды, вот совсем не прониклась с сочувствием к, между прочим, беременной женщине. Мне же было... Непонятно, почему Ира так холодна с Викой. Надо будет сегодня обязательно разознать у неё причину. Я посмотрела в сторону подруги. Она, скрестив руки на груди, прищуриваясь, осматривала каждую пару. От этого многие ребята тушевались и допустили больше ошибок, чем обычно. Ужасно. Вы абсолютно не слышите мелодию, и Макс, ты постоянно путаешь руки. А пара Титов-Куравлёва не держит необходимый интервал между другими. Куда вы так спешите? Вы ведь портите круг. Алексей вынужден отступать в сторону, вытягивая всё построение в овал. "Винямин и Валерия, вы тренируйтесь дополнительно". Десятиклассники переглянулись. Щеки девушки покраснели, а парень задрал подбородок, будто готовясь принять все обвинения единолично. Да, но у нас очень плотные графики, поэтому не так интенсивно, как хотелось бы. Сколько раз вы встречались на этой неделе? Наседала Ирина. Один. Женя ответил не так бойко, как несколько секунд назад. Он явно чувствовал свою вину. Один. На самом деле, подруга не спрашивала, она возмущалась, но заметив, как ребята стали рассматривать свою обувь, переключилась на другую пару отстающих. А вы? Ира кивнула в сторону Анны и Кирилла. "Трижды", уверенно ответила девушка. Несмотря на то, что ребята проявляли больше упорства, их результат не сильно отличался от Венни и Леры. "На сегодня всё. Но держите телефоны под рукой. Я постараюсь освободить вас от уроков для репетиций". Все заулыбались. и стали тихо перешёптываться друг с другом. После услышанного и расстало для них крёстной феей и Санта-Клаусом в одном флаконе. Натан не обрадовается. Альберт покачал головой, глядя на Иру. Концерт в понедельник, всего пара дней пропуска, не думаю, что он будет против, ответила я, подходя в сторону и пропуская ребят, которые уже спешили покинуть актовый зал. Это выпускные классы, И когда дело касается дисциплины, он серьёзнее, чем ты думаешь. Спорить было бы глупо, хотя я была уверена, что Натан лишь улыбнётся и махнёт рукой. Я ошиблась. Теперь из кабинета начальника доносился возмущённый голос Натана. Он был явно недоволен тем, что Ира не только требовала снять учеников с занятий, но к тому же, можно сказать, заранее пообещала освобождение Поставив на поднос мятный чай для подруги и какао для босса, я добровольно шагнула на поле боя. Ира сидела на стуле и сверлила директора недовольным взглядом. Натан Олегович отвечал ей взаимностью. «Об этом не может быть и речи», – отрезал мужчина, прерывая уговоры женщины. Ира замолчала и задумалась. «Я же, пользуясь затишьем, начала расставлять кружки. Над». Вальс будет ужасен. Я опозорюсь, твоя школа опозорится, ты опозоришься. Переживём. Натан махнул рукой и на эти доводы подруги. Мужчина придвинул к себе кружку и вдохнул аромат какао. На миг он прикрыл глаза, и на его лице появилась улыбка довольного жизнью человека. Жаль только, что она исчезла, стоило женщине заговорить. Звонила твоя мама, спрашивала, как ты Ты не посмеешь, Натан чуть не разлил какао, громко поставив чашку на стол. Конечно, я бы не хотел идти на это, согласилась Ира. Арнаэлла настоящий ураган. Но ты просто не оставляешь мне выбора. Чёрт, напомни мне, зачем я только тебя сюда взял? В словах начальника явно слышался сарказм, но даже это не остановило подругу. У тебя не было выхода. Спокойно ответила она и сделала осторожный маленький глоток чая. В этот момент я восхитилась её выдержкой. Я бы не смогла так отстаивать свои интересы. Конечно, огромное значение играли дружеские отношения, что связывали её и начальника, но всё равно поведение Ирины было смелым и дерзким. Как я мог об этом забыть? Наиграно воскликнул директор и даже играющие ударил себя ладонью в лоб. Прошло ведь только 3 месяца, ты вела себя так хорошо, что я позволил себе расслабиться. И тут я поняла, что эта перепалка просто забавляет их. Эти двое так и будут сидеть здесь и играть в словесный пинг-понг, не желая уступать. Вальс очень сложный. Я решительно вклинилась в разговор. Плохо справляются только две пары. Может быть, с ними поработать индивидуально, подтянуть их во время уроков, работать только с ними, а затем закреплять результат со всеми в обычное время, Ирона миг задумалась. А что можно попробовать? Натан просиял улыбкой, когда подруга капитулировала. Такой компромисс его полностью устраивал. Люда, вы моё сокровище, и какао великолепно. От мягкого тембра начальника Внутри меня встрепенулась дикарка. Она взволнованно заметалась, желая оказаться поближе к боссу. Такого от неё я не ожидала. Хорошо, что она не может общаться со зверем Натана. Это могут делать лишь те звери, которые хитрас оборачивались. Впервые я радовалась нашей с ней беде. Перед дам комплимент повару. Я тихо выскользнула из кабинета, сбегая подальше от босса. и его зверя. Ресторан Метрополь встретил нас приветливо. Администратор зала, молодая женщина с безупречной причёской и почти искренней улыбкой, провела меня и Иру за уютный столик у окна. Меня смущал тот факт, что стол был заказан на имя Натана. Ира же лишь рассмеялась надо мной. Господи, в кого ты такая пугливая? Ну подумаешь, «Над отдал нам столик на вечер. И что?» Я не знала, как объяснить свои чувства. Наверное, со стороны Иры это действительно казалось мелочью. Особенно учитывая их дружбу. Возможно, если бы не наставление Алекса никогда и ничего не принимать у мужчины, с которым не планируешь делить постель, я бы сейчас не ерзала на стуле, чувствуя себя не в своей тарелке. И то же, не придала бы значения такой мелочи. Стоит признать, Натаналегович отличался от тех, с кем мне приходилось сталкиваться на прежней работе. И скорее всего, при достережении Алекса не имели к нему отношения. Однако вся эта ситуация запускала в моей голове целую вереницу образов. От этого лично мне становилось стыдно, а вот Дикарка явно обрадовалась такому повороту событий. Её ощущения просто уничтожали меня. Как я могу представлять рядом с собой другого мужчину, если люблю Алекса? Как мне может хотеться прикоснуться к волосам Натана, погладить его щёку, очертить контур губ? Это неприемлемо. Он мой босс. О, Боже, тебе нравится Натан? Ты влюбилась в него, да? И рассматривала на меня как на седьмое чудо света? Нет. Конечно, нет. Мой голос от чего-то не звучал столь же категорично, как произносимые слова. Даже я сама себе верила с трудом. Подруга его все усмехнулась мне в лицо. Моя рука потянулась к бокалу вина. Мне просто необходимо немного расслабиться, и тогда я всё спокойно объясню Ире. Она поймёт, что её предположение ошибочно. Люда, мне можешь сказать правду? Поверь, Я умею держать язык за зубами, тем более в этой войне тебе нужен хороший соратник. В войне я не слышалась, то, что я расскажу сейчас, останется между нами. Мне нужно твоё слово верности. Если Ира просит магическую клятву, то делать действительно серьёзное. Неужели слово война не метафора? Я должна знать, во что влезаю. Хватит с меня ролей пешки. Рия заворчала, чтобы я быстрее клялась, потому что она уже начала переживать за своего снежного барса. Отлично. Барс уже её, даю слово, слетело с моих губ магическая формула, а золотистые нити силы вспыхнули на ладони, образуя печать верности. Ира довольно улыбнулась и приготовилась начать рассказ, но заметила официанта. который спешил с нашим заказом. Подождём наши блюда. Не люблю прерываться на середине предложения. Время как будто замедлилось. Движения официанта казались слишком неторопливыми. Рея нервничала и была раздражена. Её чувства передавались мне. Напряжение и нетерпение нарастали. Я еле сдержала недовольный рык, когда официант, закончив подачу блюд, стал желать нам приятного аппетита. "Да уйдёшь же ты наконец", в сердцах возмущалась Рея, недовольно мотая хвостом. Я же пыталась её успокоить и обратить внимание на манеры, ведь мы не в придорожном кафе, а в одном из лучших ресторанов города. "Натан умеет выбирать", довольно заурчала Дикарка, а я не смогла смолчать. отметив, что Алекс нас сюда тоже часто водил, как и в более закрытый аристократ. Рея лишь фыркнула в ответ, но этот наш с ней внутренний диалог успокоил зверя. Он больше не метался. Запеченное мясо с овощами выглядело аппетитно, но все мое внимание занимала Ирина. Я ждала начала ее рассказа. Женщина же, придвинув к себе пасту с морепродуктами, казалось, уже и забыла о нашем разговоре. Мне ничего не оставалось, как взяться за нож с вилкой и приступить к еде. Натан приехал сюда не за Максавета и даже не за их программки с детьми. Наши отцы отправили его сюда за невестой. Я замерла, не донеся вилку до рта. Конечно, невеста, как можно было подумать, что у такого видного оборотня Нет избранницы. Дикарка расстроилась и притихла. До меня доносились лишь отголоски её горечи. Одна часть меня даже захотела пожалеть зверя, хотя другая испытала облегчение. Зачем нам Натан, когда мы ещё не излечились от Алекса? И даже после избавления от любви я не хотела никаких отношений. Впускать кого-то в свою жизнь оказалось огромным риском. ты открываешься, мужчина обживается в твоём доме, расставляет свои вещи, его ароматом пропахивает подушка, одеяло, ты уже срастаешься с ним, он становится не просто частью твоей жизни, а частью самой тебя. А затем в один момент всё заканчивается. Он уходит, забрав вещи, но оставив свой запах, воспоминания, которые терзают израненное сердце раз за разом. Как бы ты ни пытался жить дальше, понимание, что всё изменилось безвозвратно, наваливается неподъёмным грузом. Остаётся только смириться, что воспоминания будут с тобой всегда. Ты можешь пытаться не думать о прошлом и даже постараешься забыть, но это самообман. Правда в том, что Алекс навсегда занял кусочек в моём сердце. И сейчас, когда он не со мной, Этот кусочек просто пустует и ждёт возвращения своего хозяина. Всегда будет ждать. Не знаю, кто назвал любовь благословением небес. Наверное, этот умник сам никогда не любил. Любовь, словно американские горки, состоит из ярких моментов счастья, нежности, страсти и стремительных падений, боли, тоски и разочарования. Единственная возможность выиграть в этом аттракционе застрять на рельсах, причём на высокой точке. Чёрт. Я не умею подготавливать к таким новостям. Видно моё молчание подруга приняла за глубокое потрясение. Надо было начать издалека. Тем более, всё не так однозначно, понимаешь? Он не знает, кто его невеста. Как это не знает? ему нужно выбрать из нескольких девушек, и я разозлилась. Что за средневековые обычаи? Хоть мне не удалось пожить в стае, дедушка рассказывал о традициях оборотней. Чем сильнее был зверь родителей, тем больше они вмешивались в жизнь детей. Перед тем как двуликий ушёл в иной мир, он даровал оборотням источник силы, который помогал им почуять истинную пару. Бог позаботился о своих детях, но дети так любят ломать игрушки и драться. Источник Исяк, артефакт утратил свою силу и больше нечем было указать обратно на его пару. Многие не восприняли эту потерю всерьёз. Кому нужна любовь, если в стае вожаком становится сильнейший? Только со временем стало ясно, насколько ценным был подарок двуликого Лишь в истинных парах рождались самые сильные звери, которые могли удержать всю власть в руках. Увы, найти свою половину самостоятельно удавалось немногим. С каждым годом этих счастливчиков становилось все меньше и меньше. Те, кто успел познать счастье истинной любви, делились своими рассказами с потомками. Но шли годы, века, и вскоре артефакт превратился в В легенду, как и фраза "истинная пара", теперь приоритетом оборотней стали власть и сила. Родители заключали браки с делки, всё меньше рождалось сильных зверей. Стаи слабели, некоторые оборотни уходили жить к людям, некоторые связывали свои жизни с магами. То, что Натану навязывали сильную оборотницу из влиятельного рода, было обычной практикой. но устраивать аукцион просто омерзительно. Дикарка в коем веке поддержала меня. А она тоже недовольно фыркнула. Нет. Ему нужно найти девушку, но никто из стаи её не видел. У нас нет ни имени, ни фамилии, ни даже фото. Как такое возможно? Теперь и я, и Рея были озадачены и заинтересованы. Понимаешь, Её мать сбежала из стаи, и долгое время её никто не мог найти. Потом пришло известие, что она умерла. Отец погоревал, но жизнь продолжается. А год назад тотем зверя дал о себе знать Альфе. Связь была хрупкой и быстро разрушилась, но сомнений не было. Кровные узы крепки. Отец признал внучку. Отец Мой отец альфа стаи, сбежавшая девушка, старшая сестра. Значит, невеста Натана твоя племянница? Да. Поэтому я тоже здесь. Надеюсь, учуете её, но пока ничего не выходит. Ира грустно вздохнула. Она явно переживала за родственницу. Её запах слишком слабый, но она точно где-то в этом городе, возможно, на ней какие-то артефакты. или какой-то сильный зверь поставил ей метку. Его запах может перебивать ее собственный, особенно если она беременна детенышем. Своё предположение о счастливой судьбе племянницы женщина высказала с улыбкой. Она надеялась на такой исход. Странно, почему Ира не хотела породниться с Натаном? Он ведь хороший человек, добрый, веселый, открытый, искренний. К тому же умный, сильный, смелый, Ответственный, сочувствующий. Чёрт, это всё симпатии Дикарки. Для меня он просто хороший человек и отличный босс. Больше никаких диферамбов, даже мысленных. Ничего не понимаю. Если она уже в паре, то как может стать невестой Натана? Никак. Поэтому у тебя есть все шансы. Ира весело подмигнула мне и подняла бокал. За шансы. Пусть все они будут только счастливыми. Наши бокалы стукнулись боками, и каждая пригубила вино. "Люблю пино нуар", призналась Ирина, крутя в руках бокал. Чилийское красное вино было неплохим, но мне больше нравилось белое игристое вино Эшелон, в составе которого как раз и есть пино нуар. Эшелон имеет приятный освежающий привкус яблок и ягод. Это достаточно дорогой напиток, но Алекс никогда не скупился. До встречи с ним я не разбиралась в винах, да и во многих подобных вещах, считая всё это хвастовством и только. Мои заблуждения развеял первый же деловой ужин с зарубежными партнёрами. Все хотят иметь дело с успешными людьми, а что может быть большим показателем, чем хороший вкус? Мелочи правят балом. «Всегда». Голос Алекса звучал у меня в голове, передавая главные оттенки его характера – деловитость, собранность и профессионализм. «Ты не выбираешь еду ради еды. Ты выбираешь свой образ жизни. Никогда не экономь на себе. Не ешь то, что не нравится. Каким бы модным, статусным это ни было, никому не подражай. Всегда выбирай только лучшее, но только лучшее». По твоей собственной оценке, тогда в глазах других ты не будешь казаться пустышкой. Как же мне не хватало Алекса, пусть не в качестве любимого мужчины, даже не друга, а просто начальника, учителя, как бы я ни сопротивлялась своим чувствам, как бы часто ни напоминала себе, что всё кончено, и тосковала по нему, дико, отчаянно, до впившихся в ладони ногтей. мучительно больно. Хорошее вино. Я мягко улыбнулась Ирине, убеждая себя, что всё образуется. Я переболею Алексом, обязательно, нужно лишь больше времени. Натан редко пьёт, как и большинство оборотней. Ир, прости меня, но я не влюблена в Натана. Нет? Ты уверена? Уверена. Но ты так мило краснеешь в его присутствии. Смущаешься от его улыбок, прикосновений и невинных комплиментов. Я работала в другой сфере, где все следуют четким правилам, держат субординацию. То, как ведет себя Натан Олегович, неприемлемо для начальника в моем прошлом мире. Я не привыкла к комплиментам, улыбкам, шуткам. «А, вот оно что значит!» Ира расстроилась и даже нахмурилась. «В ее мечтах мы с боссом уже были парой». а её племянница, счастливой женой и матерью другого. Но я стараюсь перестроиться, честно. А я себе уже надумала служебный роман, решила ты станешь ключом к поискам моей племянницы. И я, почему такой поворот сбил с толку? Каким образом я могу быть причастна к месту нахождения неизвестной мне девицы? После месяца постоянных поисков У меня было предвидение для Натана. Ты найдешь то, что ищешь только тогда, когда перестанешь искать. Вот я и надеялась, что вы увлечетесь друг другом, и Нат уже будет не заинтересован в невесте. Думаю, когда он мысленно отпустит ее, тогда судьба сама приведет нас к девушке. В рассуждениях Ирины была логика только на отведенную мне роль Требовалась другая кандидатура, о чем я и сказала подруге. Я была благодарна Ирине за то, что она не стала меня переубеждать, и наша беседа свернула совсем в иное русло – к организации осеннего бала. Работы нам предстояло много. Ира показала на телефоне макет оформления сцены. Кружок изо хорошо потрудился. На задней стене придумали изобразить танцующую пару – в черно-белом цвете, а вокруг нее листопад из оранжево-красных и красно-зеленых листиков. Название конкурса размещалось сверху основной композиции, и по задумке девчонок оно также будет представлено в контрастном оформлении. Низ сцены на рисунке украшен тофтой оранжевого цвета, которая подбиралась черно-белыми бантиками. По обеим сторонам кулис изображены воздушные шары, заполненные гелием. Также у края сцены были вазы с цветами, а место между ними занимали тыквы-подсвечники. Только в отличие от хэллоинских джеков, на этих хотели вырезать сердечки и кленовые листики. Не слишком готично, засомневалась я, рассматривая набросок. Чёрный цвет в декорациях меня смущал, хотя стоит признаться, что всё выглядело очень стильно и ярко. Не думаю, но я всё равно девочкам сказала, чтобы чёрного было меньше, а оранжевый преобладал в оформлении. Из восьми шариков лишь два будут чёрными. И раткнула пальцем в сторону кулис. А что если взять не просто чёрные шары, а с белой надписью "Шанель"? Когда я ездила на днях в супермаркет за продуктами, как раз видела такие в продаже. Точно. Чёрный цвет будет как ассоциация с домом моды Chanel. А но ведь прославилась маленьким чёрным платьем. Жаль, не успеем сделать такой конкурс. Было бы классно, если бы пары продемонстрировали своё видение классики. Можно было бы назвать модный лук от Chanel. А чем тебе демонстрация вечерних нарядов не подходит? Мы довольно переглянулись и не сговариваясь потянулись к бокалам. За маленькие победы торжественно провозгласила подруга. Ира была просто мастак на тосты. Наслаждаясь вечером, вином и атмосферой, я расслабилась окончательно. Компания Ирины оказалась не просто приятной. У меня было такое ощущение, что я знаю её тысячу лет и могу доверить любую тайну. Мой взгляд пробежался по посетителям и остановился на паре которую проводил к столику администратор. Не может быть. Марина и Марк вместе. Я не могла себя заставить перестать смотреть на них. Что происходит? Марина добилась своего или это часть плана против Соболева? Марк галантно помог присесть Марине, трогательно придерживая её за талию. Она же просто сияла от счастья, смотря влюблёнными глазами на своего кавалера. Со стороны они казались красивой чудесной парой: стройный брюнет в дорогом костюме и эффектная рыжеволосая женщина в стильном вечернем платье шоколадного цвета. Ты их знаешь, ира заметила, на кого обращено всё моё внимание, и ждала каких-то пояснений. Мужчина Марк Орлов, заместитель моего бывшего начальника Александра Самсонова, а рядом с ним Марина Самсонова. Я всё так же смотрела на них. Марк как бы случайно погладил запястье женщины, а она, какетливо склонив голову, прикусила губу. Жена босса. Голос Ирины был каким-то будничным, как будто речь шла не о предательстве, а о погоде. Да. Да уж, ни стыда, ни совести у людей. Хоть бы постеснялись так открыто демонстрировать свои отношения. Марина подала на развод, потому что муж ей изменял. Слова вырвались быстрее, чем я смогла подумать. Вот козёл. Тогда я за неё рада. Когда Ира вспыхнула, я поняла причину такой откровенности. На самом деле, часть меня хотела открыться новоиспечённой подруге и поделиться своей историей любви. Мне казалось, что она сможет меня понять, но я ошиблась. Да, я тоже Тихо ответила, отворачиваясь от пары за столиком в центре зала. Как бы ни взначай взглянула на часы. Ир, время уже позднее. Завтра пятиминутка растянется на полчаса, и нужно быть на работе пораньше. Подруга включила телефон и что-то посмотрела в нём. Да, действительно пора закругляться. Спасибо, что согласилась посидеть. Мне нужно было чуть-чуть расслабиться. С парнями так не получится. Пришлось бы пить в одиночестве. Натан не любит алкоголь. Берте пить не может из-за Вики. У неё токсикоз. И бедный Тигруша ходит по стойке смирно. Никаких резких запахов. Представь, она даже гель для душа ему купила детский, со слегка уловимым ароматом ромашки. Я улыбнулась. Да уж, беременные женщины непредсказуемы. Ты поэтому её так недолюбливаешь? Нет. На самом деле, она неплохая, просто ревнивая до жути и паникёрша страшная. Не люблю таких. А как забеременела, так вообще. Ира махнула рукой. Лучше её за 10 км обходить. Мы не были беременными, нам нельзя судить. Несколько бокалов вина пробудили во мне философа или пацифиста, а может быть, пофигиста. Беременную Вику осуждать совсем не хотелось. Да и Альберт Раз уступает жене, значит, знает, что делает чужая семья Потёмки. Я опять взглянула в сторону Марка и Марины. А у кого-то и вовсе мрак кромешный. Ирина примирительно кивнула, но как-то заметно загрустила. Наверное, зря я подняла тему семьи и детей. За молодых и свободных предложила я: "Давай". Ира улыбнулась, и наши бокалы стукнулись